Глава 8 Выйдя из здания холдинга, Гуров взглянул на часы. Было восемь, начало 9 «Время, можно сказать, детское», — подумал сыщик. «Глупо было бы так рано заканчивать работу. Можно использовать остаток вечера на то, чтобы нанести еще один визит, теперь журналисту Соломину, пострадавшему от действий Петра Красовского. Может, он мне что интересное расскажет? Кажется, Мозговой говорил мне, что телефон Соломина знает капитан Тарабрин. Значит, нужно связаться с ним. Гуров набрал номер Тарабрина, вскоре услышал ответ и сказал. — Слушай, капитан, мне нужен номер телефона журналиста Соломина. Полковник мне говорил, что у тебя он есть. — Так точно, Лев Иванович, сейчас продиктую, — ответил Тарабрин и назвал номер нужный сыщику. — Зовут журналиста Кирилл Денисович, — добавил он. — А вот где он живет, я не знаю, адреса у меня нет. — Ладно, адрес я у него сам спрошу, — произнес Лев Иванович. «Ты лучше скажи, как твои успехи. Что дал обыск у Красовского?» «Да практически ничего не дал», — ответил тарабрин «Мы, правда, нашли там кое-какое оружие, на которое у него нет разрешения, и тайник с валютой. Но сумма не слишком большая. Мы не нашли главное, что искали, то есть одежду с пятнами крови Павленко. Так что новых улик в этом деле не появилось. Я ведь тебе говорил, что версию с Красовским, как убийца Павленко, нужно отложить в сторону и начать поиск преступника с самого начала». «Может, разговор с журналистом нам в этом поможет?» — проговорил Гуров, закончил разговор с капитаном и позвонил Кириллу Соломину. Журналист отозвался на вызов не сразу, видимо, был чем-то занят. Наконец сыщик услышал его голос, представился и сказал, что хотел бы встретиться и поговорить. Тон журналиста, вначале озабоченный и настороженный, после этих слов Гурова сразу изменился, в нем проступила заинтересованность. «Очень рад, что вы позвонили, Лев Иванович», — сказал Соломин. «Я слышал о том, что вы приехали в Столбовое, и тоже очень желал бы с вами встретиться. Если хотите, я могу завтра с утра прийти к вам в управление». «Зачем же откладывать встречу до утра?» — сказал Гуров. «Давайте сейчас пообщаемся. Если не возражаете, я мог бы подъехать к вам домой. Только скажите, где вы живете». «Я в Советском районе живу. Это не очень близко от центра, но доехать вполне можно. Сейчас продиктую вам адрес. Вы готовы записывать?» «Мне записывать не нужно». Память у меня хорошая, профессиональная, — ответил Лев Иванович. — Говорите. Журналист продиктовал ему адрес, и сыщик вызвал такси. Спустя час он уже входил в квартиру Соломина, расположенную на восьмом этаже панельного дома. В прихожей его встретили сам Кирилл и его жена Лариса. После обязательных приветствий хозяин квартиры предложил визитеру. — Может, мы с вами на кухне посидим? В комнате сын уроки делает. Мы будем друг другу мешать. «Кстати, я могу предложить вам поужинать», — сказала Лариса. «Хотите домашнюю котлету с картошкой?» Тут Гуров сообразил, что обедал он довольно давно и не знал, где сможет поужинать. «Знаете, я, пожалуй, не откажусь от вашего любезного предложения», — сказал он. «Если только эта котлета у вас не последняя, и я никого не объем». «Нет, не объедите», — заверила Лариса гостя. «Сейчас проходите в ванную, мойте руки». Через несколько секунд... Сыщик уже сидел за столом, который был уставлен закусками домашнего приготовления. Хозяйка предложила ему и квашены капусты, и соленых огурцов, и помидоров. Журналист и его жена тоже приняли участие в трапезе. Гуров сразу сказал, что во время ужина говорить о делах не будет. Беседа за столом шла на самые общие темы. Хозяева расспрашивали гостя о московской жизни, а он их о местной. Когда ужин закончился, Лариса ушла в комнату помогать сыну с уроками и мужчины остались одни. «У нас в семье сейчас не самое веселое настроение», — проговорил журналист. «Надо решить все проблемы, связанные с уничтожением моей машины. Я стараюсь доказать страховой компании, что имел место поджог, что она сгорела не в результате моей небрежности. Хотя вы вряд ли об этом слышали». «Ошибаетесь». «О вашей машине я как раз слышал», — сказал сыщик. «Могу сказать, что в самое ближайшее время ваши проблемы, связанные с получением страховки, кончатся». «Вам не надо будет доказывать, что произошел поджог. Дело в том, что мы уже задержали человека, который это сделал. Он дал признательные показания». «Вот это здорово!» — обрадовался Соломин. «Кто этот поджигатель? Что заставило его признаться?» «Это один из охранников частного охранного предприятия, которое принадлежит Алексею Чугунову», — ответил Гуров. «Признался он для того, чтобы снять с себя куда более тяжелое обвинение в убийстве адвоката Дмитрия Павленко». — Вот оно что, — протянул журналист. — Тогда понятно. Надо сказать, я тоже думал, что Павленко, скорее всего, убили люди Чугунова. Да многие в городе так считают. Но знаете, что я вам скажу? Есть и другие люди, которые вполне могли быть причастны к этому убийству. — Очень интересно, — сказал в ответ Гуров. — Давайте расскажите мне об этих персонажах. Я ведь пришел к вам в не для того, чтобы котлету отведать. Мне необходимо узнать о Павленко какие-то подробности, которые в полиции неизвестны». «Хорошо, я вам расскажу», — сказал журналист. «Начнем с Инессы Турчак. Вы вряд ли слышали это имя. А вот тут вы ошибаетесь», — перебил его Гуров. «Об Инессе Имрановне Турчак в полиции знают. Так что этим вы меня нисколько не удивили». «Вот как», — с удивлением проговорил журналист. «Что же вам о ней известно?» «Я знаю, что эта дама владеет сетью фитнес-клубов, салонов красоты и спа-салонов». Еще у нее аквапарк имеется. Павленко всю эту гламурную империю обслуживал как адвокат. Но есть сведения, что его с хозяйкой всей этой красоты связывали не только деловые, но и личные отношения. «Очень хорошо», — заявил Соломин. «Значит, вам известна только некая часть информации. А остальное?» «Какое остальное?» — осведомился Гуров. «Значит, ваши друзья в управлении не знают самого главного», — заявил журналист. «Так вот, слушайте, я могу сказать вам...» что Павленко располагал несколькими документами, которые могли сильно скомпрометировать Инессу Турчак, стать основой уголовного дела против нее. Адвокат получал с женщины деньги за то, что не давал этим документам хода. «То есть Павленко занимался шантажом», – заключил Гуров. «Очень мило. Отсюда легко сделать заключение, что Турчак была кровно заинтересована в том, чтобы Павленко нигде и никогда не мог бы представить эти документы, то есть в его смерти». «Очень интересно. А что это за документы, вы случайно не знаете?» «Достоверно сказать не могу», — ответил Соломин. «Но люди, которые в курсе дела, мне говорили, что среди этих документов есть список девушек, которых Инесса Турчак приглашала работать в свои салоны. Фамилий в нем много, значительно больше, чем требуется для обслуживания фитнеса или спа. Вторая бумага представляет собой образец контракта, который заключался с каждой такой работницей. «Мне рассказывали, что это очень странный документ. Там ни слова не говорится о характере деятельности, об условиях труда, не указана сумма заработка. Главный пункт в этом контракте – обязательство работницы хранить тайну о том, чем она занимается». «То есть девушки в салонах Инессы Турчак занимались проституцией», – сказал сыщик. «Может, это происходит и сейчас?» «Сейчас вряд ли», – журналист отрицательно покачал головой. «Инесса – женщина очень осторожная». После смерти Павленко она, скорее всего, закрыла, образно говоря, вторые отделения своих салонов и уволила всех работниц. «Но ведь этих девушек можно разыскать, опросить», — рассуждал слух Гуров. «Это тоже вряд ли получится», — заявил Соломин. «Насколько мне известно, девушки были в основном приезжие. Когда их уволили, они тут же уехали». «Да, многие уехали, но некоторые могли остаться», — сказал сыщик. «Надо их поискать». Кроме того, девушки не единственный источник информации обо всей этой ситуации. Если имел место шантаж, значит производились выплаты. Можно попробовать найти следы этих денег. В общем, тут есть работа для оперативников из здешнего управления. Спасибо, Кирилл. Вы подсказали нам важное направление поисков. Но вы, кажется, говорили о других людях, причастных к убийству Павленко. То есть таких персонажей несколько. Можете сказать, кто еще это может быть? «Имя возможного убийцы я вам не сообщу, потому как его не знаю», — ответил Соломин. «Зато могу назвать человека, из-за которого на Павленко могли напасть. Это мой коллега, журналист Алексей Погорелов». «Хорошо. Расскажите подробнее, в чем тут дело», — попросил Гуров. «Алексей занимается правозащитной тематикой», — начал Соломин. «Он писал о людях, у которых олигархи или представители властных органов отнимали бизнес, отжимали земельные участки, о незаконных арестах, сомнительных уголовных делах. В результате Погорелов нажил себе много врагов как среди богачей, так и в органах власти. «Знаю я таких правдолюбцев. Не раз встречался с ними по долгу службы», — заметил Гуров. «Подобные персоны трудно назвать приятными собеседниками. Они зачастую нетерпимы, не слышат никаких возражений и в любом человеке, носящем форму, видят прежде всего врага. Еще эти люди почти всегда сидят без денег». На правозащитной деятельности не заработаешь. Так каким же образом правозащитник Погорелов расплачивался с дорогим адвокатом Павленко? Алексей с Павленко и не расплачивался, — ответил Соломин. Адвокат защищал его интересы совершенно бесплатно. Вот как? Выходит, их связывали какие-то особые отношения? — осведомился Лев Иванович. Да, особые отношения имели место, — сказал Соломин. Павленко и Погорелов были друзьями. Они вместе учились в Москве. Да и потом не расставались. Оба занимались парусным спортом, альпинизмом, вместе ходили на вершины. Они только в профессиональной деятельности разошлись. В результате материальное положение у них было очень разное. Но Павленко всегда сохранял к Алексею дружеские чувства и старался во всем помочь ему. «Да, этот момент я понял», — произнес сыщик. «Теперь объясните, кто и почему мог напасть на Павленко в связи с какими-то действиями его друга Погорелого». «Я уже говорил вам о том, что Алексей ведет журналистские расследования разного рода», – проговорил Соломин. В частности, в последние полгода он написал и опубликовал в интернете ряд статей о работе предприятий, принадлежащих Чугунову. Погорелов доказывал, что при работе химкомбината грубо нарушаются санитарные нормы. Люди, занятые на этом предприятии, не получают необходимой защиты. В результате у них в массовом порядке развиваются легочные заболевания». Это только одна из тех шпилек, которые Погорелов вставлял нашему олигарху. — И что? Чугунов не пытался засудить неуемного журналиста? — спросил Гуров. — Подавал, причем неоднократно, — ответил Соломин. Каждый раз Павленко помогал Алексею правильно выстроить линию защиты. Сам он обычно в суде не выступал, но подсказывал Погорелову хорошего адвоката, давал на это деньги. — То есть он тем самым выступал против собственного работодателя? — воскликнул Гуров. «Интересная коллизия. Значит, мы опять же имеем дело с Чугуновым?» «Интересно. Видите ли, я только два часа назад беседовал с вашим олигархом. Он говорил о Павленко разные нехорошие вещи, но о его роли в защите несговорчивого журналиста не сказал ни единого слова». «Делать это ему не с руки», — заметил Соломин. «С какой стати этот господин будет вам рассказывать, какой он подлец, что собственных рабочих травит, недоплачивает им? Да еще и содержит дорогого адвоката». В частности, для того, чтобы тот защищал его интересы в случае подачи исков о подорванном здоровье. «А что, такие иски были?» – спросил сыщик. «Были, хотя не очень много», – ответил журналист. «Вы же знаете, Лев Иванович, что наши люди не любят судиться, даже если речь идет о защите их интересов». «Но я вам не все сказал о деятельности Алексея Погорелова. Он ведь не только интересы Чугунова задевал. Например, несколько раз писал о деятельности нашего крупнейшего застройщика Руслана Юрьевича Прибыткова. При этом обвинял его в самых настоящих уголовных преступлениях. Это в каких же? Прежде всего в поджогах. Прибытков известен тем, что получает хорошие участки в центре города и строит на них высотные здания, настоящие небоскребы, в 25, а то и в 30 этажей. Все это было бы хорошо и даже замечательно. Некоторые его высотки, я считаю, украсили город. Если бы не ряд обстоятельств. Прежде всего эти моменты касаются способа получения Прибыткова той земли, которая ему нужна. Как правило, она занята зданиями старой, иногда еще дореволюционной застройки. Жители не прочь получить за свои квартиры, настоящие развалюхи, новое жилье. Но Руслан Юрьевич не спешит заплатить людям те деньги, на которые они рассчитывают. Он предлагает за их жилье сущие гроши. Если те упорно отказываются, то их дома вдруг начинают гореть. Да так полыхают, что одни обломки остаются. Алексей заинтересовался этой историей, стал копать и выяснил, что за последние 12 лет на участках, отошедших Прибыткову, произошло 9 пожаров. В них погибло 7 человек. Хотя жильцы домов дружно заявляли о поджогах, все указывали на Прибыткова, но дело ни разу не доходило до суда. В нашем городе многие считают, что Прибытков подкупил пожарных инспекторов, а также прокурорских работников, и потому дела против него не возбуждаются. Фактически один Погорелов продолжал обвинять бизнесмена Прибыткова в преступных деяниях. Пусть так. «А Павленко здесь при чем?» — спросил Гуров. «Прибытков несколько раз подавал против журналиста иски, обвинял его в клевете», — сказал Соломин. Но каждый раз Павленко брался помогать своему другу и так умело строил защиту, что суды отклоняли иски застройщика. Так что у Прибыткова был повод ненавидеть Павленко и желать его смерти. «По-моему, повод не очень очевидный», — заметил Гуров. «Проще было убить самого Погорелого». «Кстати, а вы-то за что попали под раздачу? Вашу машину почему сожгли?» «Скорее всего, опять же, из-за Лёши Погорелова», — ответил Соломин. «Я решил выступить в поддержку своего коллеги и тоже опубликовал несколько статей о нарушениях на химкомбинате Чугунова. После первой публикации меня предупредили, после второй ничего вроде не было, ну а после третьей машина сгорела». «Надеюсь, что вы получите страховку за свою ласточку», — сказал Гуров, поднимаясь. «Спасибо еще раз». «Вы очень помогли следствию. Мы теперь...» Сыщик не закончил фразу, потому что у него внезапно зазвонил телефон. Льва Ивановича беспокоил Тарабрин. «Что случилось, капитан?» — спросил Гуров, включив связь. «Что-нибудь новое относительно Красовского нашли?» «Нет, я не о Красовском беспокоюсь, а о вас», — услышал он голос капитана. «Я ведь вам так и не объяснил, какую гостиницу мы для вас сняли. Время уже позднее, половина одиннадцатого, а наш дорогой гость без жилья». «Я только сейчас об этом вспомнил, вот потому и позвонил. Вы где сейчас находитесь?» «Я нахожусь как раз там, куда ты сам меня и направил два часа назад», ответил Гуров. «А именно, в гостях у журналиста Соломина, в советском районе города». «В таком случае я сейчас высылаю за вами машину», заявил Тарабрин. «Минут двадцать подождете?» «Минут двадцать могу подождать», сказал полковник. «Высылай свою машину». После этого он повернулся к хозяину квартиры, И продолжил разговор с ним. Да, теперь, получив ваши сведения, мы займемся отработкой сразу нескольких направлений. До сих пор одним только Чугуновым интересовались. Ну а теперь я с вашего разрешения вас покину. Благодарю за ужин. Супруге большое спасибо передайте. Но куда же вы сейчас, осведомился журналист. Ведь из вашего разговора я понял, что машина за вами приедет не так уж и скоро. Ничего. Сейчас погода хорошая. Я вокруг вашего дома немного погуляю, сказал сыщик. Надо воздухом подышать, заодно и обдумать ситуацию. Так что до свидания. Уже не вступая в дальнейшие разговоры, он направился к выходу.